Англия покаялась в своих тяжких прегрешениях и вздохнула свободно. Радость, как мы уже говорили, объяла все сердца, и воздвигнутые виселицы цареубийц только усиливали ликование. Реставрация — это улыбка, но несколько виселиц не портят впечатление. Надо же успокоить общественную совесть. Дух неповиновения рассеялся, восстанавливалась преданность монарху. Быть добрыми верноподданными К этому сводились отныне все честолюбивые стремления. Все опомнились от политического безумия, все поносили теперь революции, издевались над республикой и над тем удивительным временем, когда с уст не сходили громкие слова «право», «свобода», «прогресс». Над их высокопарностью теперь смеялись. Возврат к здравому смыслу был зрелищем, достойным восхищения. Англия стряхнула с себя тяжкий сон, Какое счастье избавиться от этих заблуждений? Возможно ли что-нибудь более безрассудное? Что было бы, если бы каждого встречного и поперечного наделили всеми правами? Вы представляете себе? Вдруг все стали бы правителями? Мыслимо ли, чтобы страна управлялась гражданами? Граждане – это упряжка, а упряжка не кучер. Решать вопросы управления голосованием – разве это не то же, что плыть по воле ветра? Неужели вы хотели бы сообщить государственному строю зыбкость облака? Беспорядок не создает порядка. Если зодчий хаос, строение будет Вавилонской башней. И потом эта пресловутая свобода – сущая тирания. Я хочу веселиться, а не управлять государством. Мне надоело голосовать, я хочу танцевать. Какое счастье, что есть король, который всем этим занимается». Право, как великодушен король, что берет на себя весь этот труд. Кроме того, его этому учили, он умеет справляться с этим. Это его ремесло. Мир, война, законодательство, финансы. Какое до всего этого дело народу? Конечно, необходимо, чтобы народ платил, чтобы он служил, и он должен этим довольствоваться. Ведь ему предоставлена возможность участвовать в политике. Из его недр выходят две основные силы государства – армия и бюджет. Платить подати и быть солдатом? Разве этого мало? Чего ему еще надо? Он — опора военная, и он же — опора казны. Великолепная роль. А за него царствует. Должен же он платить за такую услугу? Налоги и цивильный лист — это жалование, которое народ платит королям за их труды. Народ отдает свою кровь и деньги для того, чтобы им правили. Какая нелепая идея — самим управлять собою. Народу необходим поводырь. Народ невежествен а стало быть слеп, ведь есть же у слепца собака. А у народа есть король, лев, который соглашается быть для своего народа собакой. Какая доброта! Но почему народ невежествен? Потому что так надо. Невежество — страх добродетели. У кого нет никаких надежд, у того нет и чистолюбия. Невежда пребывает в спасительном мраке, который, лишая его возможности видеть, лишает его вместе с тем всяких вожделений. Отсюда неведение. Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает. Зачем, спрашивается, народу рассуждать? Не рассуждать это его долг и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы. На этом зиждется общество. Таким образом, в Англии снова восторжествовали здоровые социальные доктрины. Так вернула себе нация утраченную честь. Одновременно возродился интерес к изящной литературе. Стали презирать Шекспира и восхищаться Драйденом. Драйден, величайший поэт Англии и своего века, говорил Эттер Берри, переводчик Ахитофела. Это было время, когда Гюэ, епископ Авранжский, писал Сумезу, оказавшему своими нападками и бранью честь автору «Потерянного рая». Как можете вы заниматься таким ничтожеством, как этот Мильтон? Все возрождалось. Все опять становилось на свое место. Драйден вверху, Шекспир внизу. Карл II на троне, Кромвель на виселице. Англия старалась загладить позоры сумасбродства минувших лет.